Глава двадцать восьмая «Бедновато!» Ишет огляделась, несколько раз ударила хвостом по ногам. Покосилась на Линоса, мол, ты как? Он взглядом же ответил «Нормально». «Надеюсь, его не накажут за выражение почтения демоницы. Не пристало инквизитору кланяться тем, с кем он борется». «Только вот не поклониться себе дороже. Мало того, что все равно заставят, так еще в помощи откажут». «Где отец?» Молчание затягивалось, и я отважилась задать волновавший меня вопрос. «Где отец?» Украдкой почесала ладонь. Место пореза не только болело, но и зудело. Ирвин чем-то смазал клинок. Я, конечно, хороша, взяла и не осмотрела толком. А вдруг он заговоренный, отравленный? Смотрю, воспитание у тебя не прибавилось. Подметая пол шлейфом из перьев, Ишетт прошествовала к столу, брезгливо заглянула в чашки. Мятный чай. В такое время положено пить только вино. Эй! Обернувшись к Линосу, прищелкнула пальцами она. «Табуретку какую-нибудь мне принеси, я так устала, танцевала 40 часов подряд, хочу вытянуть ноги». Любимый заскрежетал зубами, но выполнил просьбу будущей родственницы. «Вот так хорошо!» Прикрыв разноцветные глаза, мурлыкнула Ишет. Скинув туфли на непомерно высоких тонких каблуках, она удобно устроилась, сразу на двух стульях. «Нравятся!» Бабушка перехватила мой взгляд, обращенный на необычную обувь. Туфли скорее пугали, украшенные шипами, непонятными иглами, вдобавок каблуки. Сначала они показались мне обычными, просто непомерно тонкими, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это и не каблуки вовсе, а самые настоящие клинки. Вот и на полу характерные следы остались, будто кто-то в ножички играл. «С Юргосом все хорошо, наверное», – нахмурилась. «То есть у него беда, а вы веселитесь, танцуете?» «Если бы все было так, как ты говоришь, он обратился бы за помощью». Стало любопытно. «И он хоть раз обращался?» «Нет». «Что и требовалось доказать». «Тогда обращусь я. Можно?» Указала на стул. И Шет милостиво кивнула и разрешила присесть. «Твой красавчик пусть встанет рядом!» Глаза ее плотоядно блеснули. «Хочу насладиться запахом молодого мужчины. Инквизитор, это так волнительно! Может, ты одолжишь его на пару часиков? А то такая скука! С горя пришлось переспать с упырем. Представляешь, как низко я пала!» э я, я против!» «Не желаю утолеть чужие непомерные постельные аппетиты». «А ты, как тебя там?» «Линос», – услужливо подсказал любимый. «Поражаюсь его спокойствию. Я тут едва сдерживаюсь, гнев в вежливую форму облекаю. А ему будто все равно. Или втайне мечтает испробовать серафимского тела? Так я ведьма». «Истерику не закачу, просто сварю чаек, от которого косоглазие разобьется». Линос проявил завидное благоразумие. «У людей принято хранить верность своим невестам, так что при всей вашей красоте я вынужден отказаться». «Раз ты верный, значит, Аля любовника заведет», — сделала парадоксальный вывод бабушка. С одним мужиком всю жизнь. Сколько его изучать-то можно? Ну год, ну два. И без всякого перехода тяжко вздохнула. Рассказывайте, пожалуй, ты, Линос, а аурелия слишком эмоциональна. Шумно засопев, сложила руки на груди. Эмоционально, значит, посмотрела бы я на Ишет, если бы ей приснилась казнь сына. И не просто, во всех подробностях, в виде неминуемого будущего, рядового кошмара. А рядом стоял бы его убийца, потешался, хвастался. Или смерть Юргаса, ее не сильно огорчит. Погоревало денек и на бал. Подумаешь, кто-то подставил Юргаса, практически уложил на плаху. Он большой мальчик, не просил помощи и помогать. «Не нужно. Казнят, убьют. Сам виноват». Внезапно осознала, что в столовой повисла звенящая тишина. Все, включая бабушку, пристально смотрели на меня. «Да как?» На лице Ишет не осталось былой ироничности. Глаза потемнели, ноздри широко раздулись. «Осторожнее надо было с мыслями, Аля». Если отец их читает, бабушка и подавно. Сейчас как проучит, недаром Линос мрачнее тучи за плечо щиплет. Открыла рот, чтобы извиниться не успела. Кто? Стены содрогнулись от вопроса Рыка. Распустив крылья, Ишет зависла под потолком, стремительно увеличиваясь в размерах. Огонь в камине загудел, тени сгустились, готовые кинуться, растерзать. Линос отреагировал мгновенно, заслонил меня от бабушки. Только вот нападать она вовсе не собиралась. Точнее, не на меня, не повезло другому смертнику. «Кто желает смерти моему сыну?» Голос Ишет стал тише, но по-прежнему рождал мурашки на коже. Владислав Позняк с тёмным злорадством назвала ненавистное имя. Приговор прозвучал незамедлительно. «Уничтожу!» «Это замечательно, но мы хотели бы наказать его силами людского правосудия», осмелился встреть в разговор Линос. Он по-прежнему заслонял меня от грозной бабки, повторял ее малейшие движения. «Людского правосудия!» – передразнила Ишет и спланировала на пол. Ее крылья по-прежнему отбрасывали пугающие тени, но глаза вернулись к естественному цвету. Немного остыла. «Того самого, которое уже приговорила его к тюремному заключению?» «Но теперь всё иначе. Даю честное слово инквизитора, что ваш сын не пострадает, наоборот». «Мой сын только и делает, что страдает от ваших непомерных амбиций», отмахнулась бабушка. «Вы мните себя знатоками магии, стремитесь её контролировать, а на деле ни на что не способны. Я помню Владислава. Он до сих пор жив». Лишнее доказательство вашей никчемности. Что ж, придется заняться им самой. У него есть покровитель, какой-то демон, которому он продавал души. Затараторила я, стремясь обратить кипучую деятельность Ишет в полезное русло. Возможно, двое, потому как прежний от него отказался, не спас от рудников. «Нужно вычислить их или его и уничтожить». «Если бабушка просто оторвёт голову Владиславу, обвинение с Юркаса это не снимет. Увы и ах, без суда Инквизиции никак не обойтись». «Бафомет?» Виновато пожала плечами и бочком выбралась из-за спины жениха. «Не знаю». Отец не распространялся на эту тему. «Я нашел артефакт, с помощью которого Владислав проник в сон Аурелии. Может, он пригодится?» «Представляю, чего стоило Линнесу поделиться с Эшет уликой. Но ради меня он переступил через кодекс Инквизитора». Порывшись в кармане халата, Линнес положил зеркальце на стол. И Ишет склонилась над ним, но в руки не взяла. «Неплохая работа!» – похвалила она. «Тот, кто его сделал, умеет управлять миром грез. Он живет в нем!» Линос чуть подался вперед, оттеснил меня от бабушки. «Не из соображений безопасности. Парочка хотела пообщаться на равных, поговорить о магии». «Не думаю, для этого ему пришлось бы отказаться от тела». Речь о гипнотическом воздействии. Ишет постучала длинными ногтями по ручке зеркальца. «Реалистичный кошмар, заранее подготовленный создателем». Она накрыла артефакт ладонью. Вскрикнув, я отшатнулась, запнувшись о попавшийся на пути стул. Столовая наполнилась образами недавнего сна. Пусть я уже знала, что все плод магии Владислава, не могла равнодушно наблюдать за происходящим. Все повторилось вновь. Ожившая герцогиня – казнь Юргаса. Только меня на этот раз во сне не оказалось. А еще не прозвучали последние слова отца. Просто голова отлетела прочь отвернулась, с трудом подавив рвотный спазм. В глазах стояли слезы. «Все хорошо, Аля, мы обязательно его найдем и спасем». Линос обнял меня, принялся убаюкивать, а я по-прежнему дрожала. «Он всегда был отличным магом, делал все качественно», задумчиво пробормотала Ишет за моей спиной. Воздействовал на разум, вызывал нужные эмоции. Артефакт действительно ценный, пригодится инквизиции для правосудия. Последнее слово она произнесла с откровенной насмешкой. Заодно, если поторопитесь, сумеете вычислить место, где скрывается Владислав. Но поспешите. Зачарованный артефакт вскоре утратит связь с Создателем. У вас от силы пара часов». «Тогда чего же мы ждем?» Встрепенувшись, хаотично заметалась по комнате. «Нужно скорее к Джургасу». «Аля, сейчас три часа ночи», – воззвал к моему разуму Линос. «Не думаю, что монсеньор». «Речь о жизни моего отца, а монсеньору, если он так любит спать, следовало выбрать другую работу», – огрызнулась я. «Как за нами ночью приходить, допрашивать, так он готов, а как самому из постели встать?» «Наша порода!» – довольно улыбнулась бабушка. Она успела обуться и избавилась от крыльев. Успокоиться тоже полностью успокоилась, разработала план действий. «Аля, ты хотела связаться с отцом!» Линос предпринял последнюю попытку усмирить мою кипучую деятельность. Замерла с колокольчиком в руках. «Ну, не знаю» другой возможности не представиться, или ты хочешь постоянно отвлекать бабушку от дел, вдобавок к Джургасу лучше отправляться с полным комплектом документов на руках, то есть с согласием твоего отца, если он его даст». Ишет неуверенно обратилась к бабушке по имени. «Вы можете устроить разговор с отцом?» «Если он захочет, милая, если он захочет!» Томным грудным голосом отозвалась демоница. «Даже я не смогу его принудить!» Сделала глубокий вдох. Тогда тогда передайте ему, что для его же блага лучше сдаться властям, не абы каким Аджурго Сугинтусу. Скажите, он ручается, клятвенно обещал доказать его невиновность, но для этого отец должен перестать скрываться». Ишет не ответила. «Судя по изменившемуся выражению лица, как внучкам я перестала ее устраивать». «Передайте, пожалуйста, это очень важно, а еще лучше убедите встретиться со мной». Бабушка не ответила, отвернулась и струйкой дыма с ароматом серы испарилась из столовой. Я сделала, что могла. Жаль, что могла так мало. «Аля, может, дождемся рассвета?» Линос с надеждой смотрел на меня. «Ну а я...» Я натягивала чулки и прочее, что полагалось иметь на себе даме во время визита. «Аля, это неприлично!» – продолжал настаивать жених. «Давай ты приляжешь!» Он в нерешительности указал на постель Юркаса. Слуги перестелили белье, но все равно оба мы испытывали некоторую робость. Я даже сесть на кровать не решилась, устроилась в кресле в голове ворочилась мысль отцу не понравилось бы если бы ты без спроса залезла под его одеяло давай ты первый предложила линасу и мрачно пошутила ты инквизитор тебя не жалко любимый поежился но вовсе нет моих слов а ведь кровать как кровать только старинная, с резными столбиками и пологом любимого отцом фиолетового цвета. Сейчас он поднят. Скользнув по дорогому атласному белью, взгляд замер на одной из подушек. Юргас себя не ограничивал, устроился как восточный правитель. Нахмурилась. Откуда там книга? Отец забыл, а слуги бережно положили обратно после того, как перестелили белье. Как была в одном чулке и нижней рубашке, слезла с мягкого кресла и прошла к изголовью. Закусив губу, гипнотизировала книгу взглядом. Взять, не взять. название на обложке нет, сапьяновый томик заложен ножом для бумаги. Ладно, я рисковая. А еще дочь. Не станет же Юргас причинять зло дочери. Хотя, помнится, охранные чары меня не пощадили. Ладонь долго заживала. Зажмурившись, потянулась к книге. Ничего не произошло. Острые зубы очнувшегося гримуара не вцепились в пальцы. Магия не обожгла, не парализовала. «Что там?» Заглянул мне через плечо Лейнас. «Сейчас». Осмелев, открыла книгу на закладке и удивленно подняла брови. Вот уж не думала, что отец на досуге почитывает любовные романы. И только потом обратила внимание на сложенный в четверо лист пищей бумаги. «Если ты читаешь это, то еще не потеряно для общества». Улыбнулась. Куда же Юргасу без ёрничества? Полагаю, дом уже перевернули вверх дном и ничего не нашли. И не найдут, потому что я, вопреки мнению Светлейшего, любого из них, ничего с герцогиней не делал. Не стану врать, будто зелье безобидно, но если принимать его в оговорённых дозах, смерть не наступит. Рецепт прилагаю». Найдёшь у меня в секретаре. Надеюсь, справишься. Если нет, вспомни, мать». Но побочные действия у капель имеются. Герцогиня брала у себя время в кредит. Она хотела помолодеть на 35 лет. Значит, должна была потом умереть на 35 лет раньше. А молодилась бы на 20, отдала бы 20 и так далее. По моим прикидкам, жизни Эрнестины Кофф оставалось лет восемь-десять. Без капель она разменяла бы девятый десяток. Теперь вот что. Помнишь, я обмолвился о некой услуге, оказанной короне? Это я вложил в твою голову мысли о грозе и охотничьем домике. Скажем так, одна особа очень хотела смерти родственника – И наняла людей чтобы ускорить ее, но ну, а я помешал случайно, потому как к тому времени уже покинул столицу. хотя выбор сделал осознанный. я никогда не злоумышлял против короны. вынужден писать намеками, потому что заказчики того преступления живы и в полной мере проявили себя на званном завтраке во дворце. Сами по себе они опасности не представляют, но в свете недавних событий я уверен, что они заодно с Владиславом. Так что бери своего инквизитора, включай мозги. Некроманты и архивы вам в помощь. Не прощаюсь. Послесловие. Я не собирался проклинать своих внуков. Другого способа заставить упрямую тебя со мной общаться не было. Несколько раз перечитала письмо. По щеке скатилась слеза. Юргас так и не написал «люблю». Хотя, может, я и дура. Мне хотелось видеть то, чего нет. Нежность сквозила в каждой строчке. Медленно глубоко вздохнула и передала письмо Линосу. «Есть догадки, на кого он намекает?» Дочитав до конца, спросил тот. Обхватив колени руками, кивнула. Есть. Слова об охотничьем домике не понравились придворному магу. На допросе отец заставил меня повторить их. Реакция была та же. Испуг, и замешательство. Нет. Линос замотал головой, отгоняя неприятную мысль. Аля, всему есть границы. Ты обвиняешь дядю короля? «А кого мне еще обвинять?» Откинулась на спину и обняла одну из подушек. Я своими ушами слышала, как отец намекал, кое-кто хотел занять чужое место, поэтому заказал убийство в охотничьем домике. А как объяснить странное поведение герцога? Он мечтал четвертовать отца здесь и сейчас без всякого суда. Верховному инквизитору пришлось охлаждать его пыл. И на допросе. Принцесса Ивонна настаивала на моем соучастии в убийстве Мариуса. Придворный маг склонялся к ее мнению. Но стоило мне произнести охотничий домик, как мгновенно сменил точку зрения, выгнал ее высочество. Совпадение? Лина скрепко задумался. «Боюсь, нам действительно придется разбудить мусиньора», – мрачно констатировал он. «Кроме него в этой запутанной истории никто не разберется. Заодно отдадим ему рецепт зелья. Полагаю, Юргас именно этого и хотел. Только вот при тут твоя мать?» «Понятия не имею. Странно, что отец вообще о ней упомянул». Не так давно он чистосердечно признался, что не испытывал к маме и десятой доли тех чувств, что она к нему. Вспышка страсти, рождение дочери, охлаждение – вот и вся история любви. И вот спустя столько лет, шумно выдохнув, села, спустила ноги с кровати. «Вот он, секретер!» «Остался от прежнего владельца. Пока я лежала, размышляла, Линос уже занялся осмотром полок и выдвижных ящичков». «Ну?» – нетерпеливо окликнула его с кровати. «Пока ничего, но подобные вещицы частенько делают с потайными отделениями. Может, у твоей матери был такой же?» Рассмеялась. «Моя мать – деревенская ведьма». Откуда у нее элементы богатой жизни?» А сама задумалась. «Мать, мать, это подсказка. Что-то такое, связанное с ней, поможет найти тайник». «Там случайно травника нет?» «Увы», – развел руками Линос. Он тщательно простукивал стенки секретера, пока безрезультатно. «Нужно ему помочь». Подсказка адресована мне. Значит, только я смогу отыскать тайник. Бегло осмотрела секретер. Что тут напоминает о матери? Откидная крышка, три полочки по бокам, в середине пустота, внизу ящики. Как звали твою мать? Агне. А какого числа она родилась? Бредовая идея, но вдруг нужно вытащить ящик с датой ее рождения. Покачала головой. Вряд ли. Мама родилась 17 июля. Тут столько ящиков нет. А умерла 5, 5 февраля. Вот. Просеяв, Линос куда-то нажал и декоративная панель секретера с легким щелчком отодвинулась. Как ты? Со смесью удивления и восхищения уставилась на жениха. Действительно, узкий, длинный, потайной ящик, а в нём тетрадка. Февраль – самый короткий месяц в году. Пятое, пятое сверху. Линос постучал пальцами по отодвинувшейся панели. У нас дома тоже есть, были тайники. Не все прятались за фальшивыми колонками. А ведь правда, пятая горизонталь сверху самая тонкая. Ну, Йоргос, сама бы ни за что не догадалась. И все же смерть мамы для отца что-то значила, раз он запомнил и лампадку ставил, и женился только на ней, ребенка завел. Ущипнула себя. Стоп, сентиментальные мысли оставим для спокойных времен, а пока нужно разобраться с врагами. Рецепт есть? бросила через плечо и продолжила воевать с одеждой. «Да, и не только. Твой отец скрупулезно описал все разговоры, расчеты с герцогиней, что делал, что в какой дозировке брал. Жаль, откуда брал, сказать забыл. И не скажет, потому как Юргас Дье своих поставщиков не сдает». Отдевшись, кивнула линасу Ты тоже приведи себя в порядок, желательно форменный сюртук надень и поехали лишать сна хорошего человека. Ни одним нам над намеками отца голову ломать.